Глава восемнадцатая В половине шестого я сидел на стуле у бассейна. Раздвижную дверь за спиной оставил открытой. Ту створку, за которой была гостиная, а не кухонная зона. Так что сразу услышал бы, если бы кто-нибудь вставил ключ в замок. Сотовый телефон лежал у меня на колени. Домашний телефон я положил на стол. Осторожно перенес его, держа за край обмотав руку бумажным полотенцем. Чувствовал я себя при этом крайне нелепо, но утешался тем, что будет гораздо хуже, если потом выяснится, что я затер отпечатки пальцев. Если и дойдет до поиска отпечатков. Только не дойдет. Ну что тут такого? Моя жена еще не вернулась домой, вот и все. И потеряла свой сотовый. Или у нее сел аккумулятор. Или случилось что-то еще. За последние полчаса я перебрал множество еще и обнаружил в себе жилу необузданной фантазии, которую решил использовать, как только жизнь вернется в привычную колею на благо своей карьере. В данный момент я старался убедить себя, что на самом деле, когда я звонил домой, мне ответила Стефани, что это она произнесла слово «изменен» странным голосом, чтобы напугать меня. В самой убедительной версии этой фантазии – Я видел ее в легком подпитии, воодушевленной успехом утренней конференции. А теперь она отправилась за покупками, оттягивая момент возвращения домой. Я мог даже уверовать свою фантазию, если бы сумел убедить себя, что Стеф знает, какое действие на меня произведет это слово. Но это было трудно. Она знала только об одной карточке. И тогда, да и потом, я не заострял на ней внимание Но все-таки... Не хотел полностью отказываться от этой версии, потому что время шло, а все иные объяснения становились все менее и менее убедительными. Я положил на стол рядом с телефоном визитку помощника шерифа Холлома и даже назначил себе крайний срок — шесть часов. Было половина седьмого, а я так и не позвонил. Прошел всего час с того момента, когда Стеф обычно возвращалась домой. Я почти сумел убедить себя, что если бы не все прочие обстоятельства, я еще не начал бы беспокоиться. Я просматривал бы блоги, корректировал бы свой план на шесть половиной лет, слушал бы подкасты, одновременно виртуозно проделывая дополнительный комплекс упражнений. Просто поразительно, во что можно заставить себя поверить и очень быстро, если по-настоящему задаться целью. Я даже сменил костюм на джинсы и рубашку. Наверное, полагая, что если буду одет как обычно, это как-то поможет делу. Даже не знаю, о чем я думал. Внезапно зазвонил мой сотовый телефон. Я сразу же увидел, что звонят с конторского номера недвижимости на побережье. «Кто говорит?» — осторожно поинтересовался я. «Это Карен. Слушай, я все еще на работе». В обычный день я, естественно, спросил бы «почему?» но сейчас мне было совершенно наплевать. «Ясно, и что?» «Копы снова приезжали», — сказала она. «Насколько я понимаю, они хотели поговорить с тобой». «Зачем? Зачем им разговаривать со мной?» Этого они не сказали. Но я так поняла, что история с Дэвидом орнером развивается. Они заставили меня подробно описать нашу с ним встречу еще раз, шаг за шагом. Выглядели очень озабоченными. «Кстати, где ты?» Ты просто вышел и так и не вернулся. Поехал домой. Ясно. А почему? Я должен был поделиться с кем-нибудь. Я не знаю, где стефани Ты должен был с ней встретиться? Нет. Я уже пожалел, что заговорил об этом. Она просто... Я не могу до нее дозвониться. В редакцию звонил. И в редакцию на сотовой всюду. о протянула она, и я перестал сожалеть о начатом разговоре. В ее тоне не было и намека на иронию. «Очень странно. Вы ведь постоянно на связи, все время общаетесь друг с другом?» «Да, именно. Общаемся». «Она на тебя злится?» «Я помялся». «Может быть». «Это значит, да. Хочешь услышать женский совет по данному вопросу? Ты ведь надеешься его услышать?» «Нет. Я как-то вообще не думал, что у тебя найдется женский совет». «Я, друг мой, не выставляю все, что у меня есть, на показ. Самое ценное хранится в ящике для особенных клиентов. И ты получил право заглянуть туда за один только этот разговор». «Ладно», — я забеспокоился, не зная, что она скажет дальше, и не понимая, как дошел до того, чтобы выслушивать мнение Карен Уайт по какому-либо вопросу. «Если она действительно здорово разозлилась, то непременно захочет вернуться домой» хлопнуть дверью, устроить тебе разнос на повышенных тонах. Не стоит даже пытаться обойти этот момент, просто привяжи себя к рельсам и жди, пока бешеный поезд не промчится над тобой. Тем временем, как следует, подготовься. Будешь говорить «прости» примерно в десять раз чаще, чем, как тебе кажется, ты в состоянии выговорить. А что еще? Что еще? Я не знаю. Я понимаю, вам, наверное, кажется, что все мы бабы одинаковые, Но на самом деле все мы немного отличаемся друг от друга. И тут уж ты сам должен знать, что еще Стефани захочет услышать от тебя. Нет, — коротко проговорил я, — я не об этом. Я хотел сказать, что если она не вернется. Мне было странно разговаривать с Карен в таком тоне, но не настолько странно, как я предполагал. Может быть, из-за фотографий, которые я видел, пусть по-уродски, однако явственно заявляющих, что у нас имеется что-то общее. Но часть моего разума осознавала что если Стеф прямо сейчас вернется и застанет меня беседующим по телефону с Карен, то тут же развернется и снова уйдет. Этот разговор надо заканчивать. Пусть Карен и хочет мне помочь. «Если она не появится после полуночи, звони копам», — посоветовала она. Можешь даже рассказать им о случившемся заранее, поделиться переживаниями, когда они приедут. — Что значит «приедут»? — Ой, извини, разве я не объяснила? Они уже едут к тебе домой, прямо сейчас. — Ты очень мне помогла, Карен. — Спасибо. Придется мне поговорить с копами, чтобы все прояснилось. — Нет проблем, я... Она сказала бы что-то еще, но я отключился. Зашел обратно в дом. Налил высокий стакан воды из холодильника, выпил медленными, размеренными глотками, поставил стакан в посудомоечную машину, развернулся и окинул взглядом комнату. Все было в полном порядке. Но в следующий миг я сделал нечто странное. Сам не знаю, зачем. Возможно, долгое ожидание в пустом доме излишне обострило все чувства. Я знал, что не совершил ничего дурного, И мысль о том, что придется объяснять это снова, вызвала во мне спазм и желание двигаться, стоило представить, как я сижу в доме, дожидаясь полицейских. Кому бы понравилось такое развлечение? С другой стороны, та часть моего сознания, которая помещалась не в голове, а в кишках, заявила, «Нет, не собираюсь я сидеть и ждать». Я вошел в гостиную и взял блокнот, написал записку. «Стеф, умоляю, позвони мне. Я искренне извиняюсь. Мне очень нужно с тобой поговорить как можно скорее. Люблю тебя. Целую, Билл». Я положил листок на стол рядом с телефоном, а потом вышел из дома.